«А что я, черт подери, скажу группе?» Он устал и был сердит на нее за то, что она не называла причину, почему не может лететь со всеми. «Что, мы отправляемся в Нью-Йорк отдыхать?» «Я ничего не могу поделать!» Она взглянула на часы. «Мне пора идти. Я позвоню тебе в Нью-Йорк!» И, положив трубку, схватила свою дорожную сумку и поспешила на улицу, а Мэл все глядел на телефон, разочарованный и злой. Глава тридцать пятая Мэл сделал то, чего раньше никогда не делал. Он нанял детектива выяснить, где находится Сабина. Но тот только узнал, что минувшей ночью она уехала. Швейцар в ее доме сказал, что она поехала в аэропорт. В течение следующих двух дней новых сведений не поступало, а затем детектив, наконец, нашел стюардессу, которая видела Сабину в самолете. И куда она направлялась? В Сан-Франциско. Сабина и прежде упоминала этот город. Она периодически навещала там друзей но мы не можем найти ее ни в одной из гостиниц. Черт подери! Не в правилах Мела было ругаться или шпионить за кем-то, но Сабина была звездой крупнейшего сериала, и он хотел знать, где она находится. Был еще один повод. Он хотел на ней жениться и хотел выяснить, до какой степени она его обманывает и с кем. В Нью-Йорке они пока снимали сцены без ее участия, что создавало много трудностей. От Сабины же не было ни слуху, ни духу. Еще через два дня детектив позвонил и сказал, «Она в Пало-Алто, вероятно, живет у друзей. Это обычный дом, недалеко от университета». Мелвин хотел спросить, есть ли там мужчина? но постеснялся. Детектив сам ему помог. Единственными, кто входит в дом и выходит из него, являются три женщины. Похоже, что они чередуются. Приходят и уходят они в пальто. Судя по всему, это медсестры. Мисс Корлс, очевидно, опекает больного. Сама она лишь дважды выходила из дома прогуляться и была о чем-то очень озабочена. — У нас есть фотографии, которые мы можем вам выслать экспресс-почтой, мистер Векслер. Она в темных очках и шляпе, но это она. — Больной любовник? — думал Мел. — Или кто-то, с кем у нее раньше был роман? Но почему она ничего не сказала? — Мы продолжим наблюдение. — Спасибо. Четыре дня Сабина не отзывалась а на пятой позвонила. Голос у нее был усталый, Мелвин поначалу его даже не узнал. «Я буду в Нью-Йорке через пару дней, Мел. Сниматься начну с понедельника». «Весьма признателен. А где ты находишься, вообще-то говоря?» В его голосе звучал гнев, но Сабина была слишком утомлена, чтобы обращать на это внимание. В Нью-Йорке она ему что-нибудь скажет, но не более. Эта часть ее жизни принадлежит только ей и никому другому. «Я ухаживаю за больным другом», — именно это ему сказал и детектив. «Почему ты не могла мне об этом сказать до своего отъезда из Лос-Анджелеса? Мне некогда было объяснять. Мне надо было успеть на последний самолет». «Куда?» Он хотел, чтобы Сабина сама ему сказала, считая, что она обязана это сделать. — Это не важно. Я уже сказала все, что тебе требуется. Тон у нее был холодный и твердый. — Через два дня я буду в Нью-Йорке, — повторила Сабина и добавила. — Не расспрашивай меня, Мэл. Это не имеет отношения к тебе. — Да уж, конечно. Он был глубоко обижен. А я думал, что мы близки друг другу. Вероятно, я себя обманывал.